Нарушил молчание и заметил, обращаясь к Курфираку. «Ты хочешь сказать искупление за преступлением?» «Преступление». Этого уж не в силах был вынести Мариус, который и без того был сильно взволнован неожиданным упоминанием о Ватерлоу. Он встал, не спеша подошел к висящей на стене карте Франции и, положив палец на нарисованный внизу островок, сказал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 и Карла Великого, быть подданными императора, дающего вам возможность постоянно одерживать блестящие победы, иметь будильником пушку инвалидов, бросать в сияющие бездны вечности чудные слова Маринго, Арколе, Аустерлиц, Иена, Ваграм, заставлять каждую минуту загораться на зените веков созвездие побед, делать французскую империю подобием империи римской,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 и мне пришлось бы покинуть свою дорогую мать, я сказал бы великому Цезарю, «Возьми свой скипетр и меч, я больше люблю свою мать, Оге, я больше люблю свою мать». Нежное и в то же время суровое выражение, с каким пел эту песню Кампфер, придавало ей какое-то странное величие. Мариус задумчиво поднял глаза вверх и машинально повторил «Свою мать». Рука Анжел Рассел легла ему на плечо. «Гражданин», — сказал он, — «моя мать — это республика».